глава 2 друзья прибывшие издалека Великие битвы высшей академии X еще не начались, а доктор Сяу Фэй опять потрясла мир. Она опубликовала новую работу, опровергавшую прежнюю теорию о параллельных пространствах. Сяу Фэй склонялась все к той же теории суперструн, но при этом она высказала мнение, что нужно работать не в 11 измерениях, а в 26. В мире seофе параллельные пространства нельзя было назвать недосягаемыми, Любые недостижимые границы Вселенной недостижимы лишь в теории, и точно так же, как в древние времена люди вышли за пределы Земли, возможны и постижения параллельных пространств. С точки зрения 26 измерений сознание есть исток, и как только сознание растворится во Вселенной, можно будет выйти за рамки времени и пространства. А аргументом для теории о 26 измерениях стала бездна. Конечно, бездна далеко не 26-мерное пространство, но самого ее обнаружения и архитектуры уже достаточно для того, чтобы оригинальная концепция одиннадцатимерного пространства не выдержала конкуренции. Человечеству необходимо мыслить шире, как в случае с теорией относительности, поэтому Сио Фея одарила всех своим смелым предположением. Конечно, это не истина в последней инстанции, а всего лишь гипотеза. Но она опровергала знаменитую структуру космической физики Алана Така, из-за чего сразу же обнаружились ее противники. Часть людей поддерживала Сяо Фэй, тогда как другая была категорически против, потому что поверхностного анализа бездны не может быть достаточно для того, чтобы выдвигать такую совершенно новую теорию. То, что у старой теории есть несколько маленьких тупиковых аспектов, это нормально. Проще говоря, многие решили, что таким образом Сяо Фэй просто пытается привлечь к себе внимание на волне противоречий. Даже учитывая ее прошлые успехи, для такого утверждения имелось слишком мало данных. Тем не менее, Сио Фэй это ни капли не волновало, Все, что ей было нужно, это сделать то, что должно быть сделано. Акции корпорации КИО пошли вверх, что позволило им пережить кризис и избежать удара нескольких крупных финансовых групп. Сио Фэй вовсе не собиралась попусту поднимать шум, очевидно, что это утверждение не полностью исходило от нее. и помимо старого торговца ей помогли члены клуба «Кафе-путешествия». Разумеется, Сио опубликовала лишь часть. Некоторую информацию еще слишком рано было раскрывать общественности, прежде следует сделать выводы из образовавшегося спора. Имеющаяся ранее теория позволила человечеству развиться до сегодняшнего дня, а теория пространственного перемещения и прочие ее производные можно было назвать серьезными достижениями, однако столкнувшись со строением бездны все это оказалось бесполезным. Безна не принадлежит субпространству. Согласно подсчетам, она принадлежит пространству более высокой размерности, Но в бездне нет проявления особенностей времени и пространства, характерных для пространства более высоких размерностей. Бездна по-прежнему похожа на трехмерное пространство, отчего возникают вопросы к изначальной системе одиннадцатимерной пространственной архитектуры. Еще больше вопросов к этой теории возникло после обнаружения недр бездны. Хотя природа этого явления неизвестна, но заги смогли это сделать. Очевидно, что в настоящий момент их сил не хватает для того, чтобы провести исследование К тому же, если постоянно ограничивать себя древней теорией, то вполне вероятно фатально ошибиться в главном направлении. Внешние споры и скандалы никак не влияли на Сио Фэй. она уже провела конференцию на Ролангаресе с участием самых авторитетных членов клуба и путешествия, имеющих отношение к теме публикации. Обычно при слове «конференция» в уме сразу же всплывает картинка кучки стариков, что-то обсуждающих для видимости, но в этот раз это действительно были жаркие дебаты. Конечно, перед Сяофей также стояла цель посетить подземный Ролангарос и даже попасть в бездну. Материалы Бучера очень информативны, но для того, чтобы понять пространство, нет ничего лучше, чем ощутить его на себе. В этот раз, помимо Маркуса, ее давнего напарника, с ними еще направились Чэнь Сю и Яо Ален. Чэнь Сю стал очень важным членом их команды, он единственный из комнаты 007, кто остался работать в этой области. При этом у него действительно большой потенциал для развития. Пусть до Ван Жена ему еще по-прежнему далеко, но в конце концов у него не было такого воспитателя, как Аллан Так. Яо Алина же взяли с собой для того, чтобы он лично увидел, что такое финал борьбы за звание сильнейшего, и вернувшись в Академию Ореса, поделился этим со всеми своими, в конце концов теперь это его профессиональная деятельность. Яо Алина и Сю были в восторге от того, что им наконец-то удастся пустить подземный Ролан Гарас, Даже одной такой поездки хватит для того, чтобы хвастаться этим несколько лет. К тому же на их плечи легла ответственность поболеть непосредственно на арене за Сламандр от имени всей Земли. Что касается Сяо Фэй, сейчас она была самой яркой звездой в научных кругах, поэтому даже не будь она директором военной академии Ареса, Высшая Академия X все равно бы пригласила ее к себе. Конечно, в будущем у нее будет еще немало шансов оставить хорошее впечатление о себе всему миру, Все же с таким уровнем, как у нее, невозможно вечно торчать на маленькой Земле. И в этом плане Ролан Гаррес обладает лучшими ресурсами, начиная от программного обеспечения и заканчивая самой техникой, недоступной на Земле, и даже во всей Федерации Солнечной системы. Если Сяо Фэй захочет продолжить свой путь, то рано или поздно она оставит свое место директора в Академии Ареса. Фактически Сяо Фэй уже начала уставать от постоянного нахождения на Земле, но она еще не принимала каких-либо решений по этому поводу, к тому же, даже если она захочет уйти, она должна дождаться, пока её альмаматор войдет в колеё. Когда Сио Фэй и компания прибыли на Ролангарос, осталось всего лишь два дня до начала финального этапа борьбы за звание сильнейших. Попав сюда, Яо Алина Чэнь Сю почувствовали, будто они оказались в другом мире. С определенной точки зрения можно было сказать, что до этого дня они жили в пещере и впервые увидели мир. Конечно же, Ван и Джан Шань захотели их встретить. Четверка из 007 снова вместе. Кто знает, когда еще у них появится такая возможность. Но Сяу Фэй не пришла. Ей еще следовало закончить другие дела. Поэтому она просто попросила проводить Яо Алина и Чин Сю. Черт, «Чёрт! Ален, Когда это ты успел отрастить бороду?» Не сдержав смеха, прокричал Джан Шань. Яо Алин поправил свои очки. «Это мой стиль!» «Думаешь, комментаторам легко живется? Она придает дерзости моему образу!» «А ты действительно повзрослел?» — сказал Ван Джан. Ченси тоже подрос!» «Братец Ван, я уже стал совершеннолетним. Через пару лет, может, даже стану выше вас всех!» Джан Чэнь крепко обнял своих старых товарищей. «Братцы, добро пожаловать в подземный Ролан -Гарас. Скоро вы станете свидетелями нашего с Ван Жаном Триумфа! Если не похвастаешься, то умрешь, да?» произнес Ван Джен, закатив глаза. «Да ладно, если вы победите, то я сам буду восхвалять каждого из вас до конца своей жизни!» Вставил свое слово Яо Ален. «Кстати, братец Ван, у меня есть много подарков для младших студентов, но мне не разрешили принести их внутрь. Когда соревнования закончатся, выйдем вместе, чтобы ты смог их забрать!» Сказал Чэнь Сю. «А? Что за подарки? А для меня тоже есть?» Улыбнувшись, спросил Джан Шань. «Нет». Для тебя ничего нет. Все это подарки братца Ван Э, что за дела? Откуда такая дискриминация со стороны нынешних младшекорснец? Разведя руками, воскликнул Джан Шань, и вся компания рассмеялась. Посадив ребят в свои котелки, Ван Жен и Джан Шань полетели в сторону Высшей Академии X, и одного только этого средства передвижения хватило, чтобы шокировать Яо Алина и Чэнь Сюда глубины души. Что тут скажешь? Каждый, кто впервые попадает в подземный лангарос. Приходит восторг от такого оригинального транспортного средства. «Братец Ван, мы вам не помешаем?» Спросил вдруг Чэнь Он не мог не почувствовать этой напряженной атмосферы, царившей вокруг из-за предстоящих финальных битв. Ван Джен улыбнулся. «Нет смысла делать что-то в последнюю минуту. Все, что можно было сделать, уже сделано. Тем более, саламандры сражаются не первыми. Вам очень повезло. Можете побыть здесь подольше». «Да уж». У Сяу Фэй действительно большой авторитет. Обычно сюда не пускают не учащихся высшей академии X, тем более так надолго. Напрягся Джан Шань. Даже попав сюда и став тем, кто он есть сейчас, Джан Шань по-прежнему не мог отделаться от воспоминания о силе этой ведьмы. Но, разумеется, доктор уже заняла первое место в мире физики, а физика важнейшая сфера, и естественно, что у нее появилось такое влияние. Со смехом отозвался Чэнь Сю. Теперь понятно. Теперь именно он был ее первым учеником.